На улицах а л х а с ы город, о котором буддисты всей Азии говорят так же, как мусульмане о Мекке, а католики о Риме. Для скольких исследователей Центральной Азии остался он недостижимой целью, неразгаданной тайной. Можно перечесть по пальцам всех и н о з е м ц е в кому удалось побывать в этой цитадели лао-маизма. Вереница вьючных мулов, украшенных яркими султанами, с трудом пробирается по улице, похожей на бесконечный базарный ряд. Торговцы сидят на порогах своих полутемных лавок, разложив товары прямо на земле. Здесь увидишь изделия всех ремёсел т и б е т а и все, что привозят сюда издалека по горным тропам отважные караванщики: шапки, отороченные мехом. Седло с е р е б р я н ы м набором, невыделанные звериные шкуры, кинжалы в чеканных ножнах, электрические фонарики и термосы из Шанхая, а рядом груда котлов для варки мяса, привезенных из Индии. з д е ш н и е торговцы свободно пересекают границу, уходят с г и м а л а и в Индию, Непал, Бирму. Сотни звуков сливаются в гомоне толпы. У навесов, под которыми разложены товары, идут жаркие споры. Купить что-нибудь непоторговавшись считается просто неудобным. На торжищем не стихает звон серебра. Бумажные деньги здесь не в ходу. Платят монетами по весу, где и когда они отчеканены неважно. Ходят и гаминдановские юани, и колониальные индийские рупии, и даже рубли с профилем Николая II. Но подлинность металла проверяют ударом о камень. Скриком гоняются друг за другом чумазые ребятишки, ржут привязанные кони, перекликаются друг с другом через улицу женщины, хозяинщие м у ж и н а плоских крышах домов. Уличный шум то и дело покрывает пронзительный визг собаки, попавшей с кому-то под ноги. Этих бездомных псов, л х а с и великое множество, в священном для буддистов запретном городе никто не смеет убить ни одну живую тварь. Возле связок коралловых бус спорят девушки с черными лицами. Когда-то, чтобы оградить монахов от и с к у ш е н и я в Тибете был издан указ, по которому женщина перед уходом из дома должна была с м а з а т ь лицо маслом и посыпать землей. Прошло несколько столетий, и правило вошло в биход. Может быть, еще и потому, что так легче уберечь кожу от сухости здешнего воздуха. Жжет благовоние продавец ритуальных свечей, и к их аромату примешивается резкий запах прогорклого коровьего масла. Его по тибетскому о б ы ч а ю перед продажей специально в ы д е р ж и в а ю т месяцами в кожаных мешках.